Эпилог. Дечитав страницу Ойры, аккуратно закрыла книгу. Девушка сидела на мягком диване, подогнув под себя ноги. Невидящим взглядом она уставилась в окно, наблюдая, как мимо пролетали птицы. Нилас Она прошептала имя намеренно тихо на выдохе, просто чтобы проверить на всякий случай ещё раз, но не почувствовала ничего странного. Что? переспросил Даян, отрываясь от бумаг. Следом за ним отреагировал Рушан, сидящий рядом за массивным дубовым столом. Заметив недоумение родных, на Ойра посмотрели Самия и Анис, занявшие диван напротив под окнами. расположившаяся рядом с сестрой Айлым мгновение назад была увлечена чтением, но тоже подняла глаза на близнеца. Сегодня по какому-то счастливому случаю они собрались вместе. Орушаны и Даян работали, а все остальные пришли хотя бы побыть с ними в одном кабинете. Что за книгу ты читаешь, сестрёнка? Сегодня я видел, как ты чуть не врезалась в Ноушу, не отрываясь от чтения. Едва улыбнулся Даян, кивая на томик у неё на коленях. Уэра молча перевела взгляд с окна на Даяна, а затем с Даяна на Рушана и обратно, пытаясь решить загадку. Все терпеливо ждали. «Это дневники Иллысы», — наконец ответила Уэра. «Что?» В Нисон отозвались Анис и Самия. Они одновременно подались вперед, готовые подняться на ноги. «Когда ты их нашла?» Айла полностью отбросила свою книгу и повернулась к сестре. «Вчера». Они хоть и называются дневниками, но на деле это две книги, вдетые в одну обложку, ойра моргнула, стряхнув оцепенение. Всё было совсем не так, как мы думали изначально. Патчи не были простыми разбойниками и ворами. История Теилы в разы сложнее, а отношения Иллыса и Каида абсолютно не такие, как говорят сейчас, и сам Иллыс был, она вдруг растянулась в улыбке, Иллсом. Девушка поднялась на ноги и положила находку перед братом. «Невозможно объяснить и пересказать то, что он написал, но нам всем нужно прочитать правду. Именно этого он желал. Там и про твоего предка. Анис, про Достана». «Даян, даю тебе два дня, а потом я заберу», — бросил Назаря с жадным блеском, разглядывая книгу, которую Даян принялся листать. Она села обратно на диван, несмотря на внешнее спокойствие, её терзала и даже немного пугала смутная мысль. Невидящий взгляд скользил по убранству комнаты. Все намёки казались очевидными и безумными одновременно. Требовалось немного храбрости, чтобы проверить, просто произнести вслух: "Рушан". И это ощущение пришло, как и в самый первый раз, стоило только ей произнести его имя. Оно привычно растеклось по языку сладким привкусом персиков и вновь липло к ней, оставляя желание его повторить. Сердце Ойра лихорадочно забилось, а ладони вспотели. Не успел Рушан ничего ответить, как Айла схватила сестру за руку, забирая ее внимание на себя. «Ты побледнела? Тебе нехорошо?» Ойра растерянно открывала и закрывала рот, не зная, как объяснить сестре свою мысль. ведь она никому об этом не рассказывала, не считая такие детали чем-то важным, храня их как личное. Что касается запаха персиков в Туране, Ойра воспринимала его не более чем игрой воображения, но теперь Ил ус обещал Ааре принести свет. Её кольцо пустыми было из обсидиана, как и кольцо Ойра, и даже имя Зара рассвет или золото. Ей была обещана тёмная ночь созвучная со вторым именем Ойра. Клятва, данная Ааре Илсом, оказалась копией слов, которые сказал ей Рушан на коронации Эола совсем недавно. Могла ли судьба уготовить Илсу такой поворот событий, дать возможность стать тем, кто бы соединил в себе тьму, воду и побочный дар как у Шейна и Тиалы, чтобы исправить старые ошибки. Айл, Шейн и Тела, три близких человека, объединённые общей тайной, три дара, соединённые одной трагедией. Ойра схватила сестру за руку, зная, что только с ней может поделиться таким. Посмотри, попросила она Айлу, вызывая к остатку её способности видеть прошлое, и принялась показывать. Ойра вырывала по памяти главные отрывки из книги, лишь бы дать сестре понять своё замешательство. Принцесса показывала моменты с Рушаном из прошлого, подкрепляя свою мысль, и глаза Айлы распахивались в изумлении от всё новых картин. «Не люблю, когда они так делают», — пробубнила Самия. Близнецы согласно закивала низ. «Ты же не думаешь, что...» — залепетала Айла, но не закончила, переводя задумчивый взгляд с Даяна на Рушана и обратно совсем, как сама Ойра недавно. Мужчины нахмурились, ожидая, что сёстры соизволят рассказать о проблеме всем остальным. Тогда ты, а он Аила уставилась на сестру, игнорируя остальных, также не в силах высказать догадку. Глупости какие, разве так бывает? В смятении отозвалась Ойра, но прежде чем Аила успела ответить, лицо её близнеца вытянулось, и она бросилась к книжным полкам за спиной брата Ойра Всё хорошо, неуверенно позвал Даян, когда сестра обронила несколько книг. Ещё нужна. Вот она, книга Сайласа. Ликующий воскликнула Ойра, тряся находкой. Все продолжали с недоумением следить за девушкой, а Даян принялся читать первую страницу дневников Илса, словно надеялся найти там ответ на странное поведение сестры. Пальцы Ойры тряслись, пока она перелистывала страницы со знакомыми стихами. Угаешь, что разгадка всё это время была перед носом. Эта истина даже не была скрыта. Сайлос знал и рассказал о ней напрямую. Каждого Сайлос называл определённым словом, торопливо объяснила Ойгра, не отрывая глаз от нужных слов. Эти строчки вспомнил Дарн, пока мы огибали теневой залив. Всех спасли, но один из них сам жертвой стал. Говорят, это четвёртый бит в тьме проиграл. Это слово четвёртое встречается ещё несколько раз, пояснила Ойра, беглым взглядом окидывая слушателей. Но самое главное в последних стихах про произошедшее в Кайдане. Ойра цепляла не в силах зачитать четверостишье, но отчётливо видела написанные слова, теперь уже точно догадываясь об оставленной подсказке. Но сделать машек к жертве своей перестанет существовать, чем-то станет А луна потемнеет, оборнётся ничей, тогда четвёрто нас вновь всех обманет. Он сказал, что нас обманет. Сайлас сказал лихорадочная речь Ойра затихла, она уставилась на Рушана, не зная, как объяснить свою сумасшедшую мысль. Илс обманул всех, приняв вину за смерть Теилы на себя, а при битве в Кайдане переломным моментом стали жертва, а Ил и обман Рушана. При сотне чужих глаз станет известна забытая тайна на множество лет. Конец войны чью-то душу ждет бездна, но даже в правде имя и третий секрет. Имя и третий секрет? Устав от странного внимания, Рушан отложил рассматриваемые документы и сцепил руки перед собой в замок, слегка наклонив голову. «Здравствуй, меня зовут Илос, и я четвертый ребенок в нашей семье». Четвёртый. Что сказал Сайлас, принцесса уточнила Назари, что четвёртый нас в ней всех обманет, пролепетала Ойра. Кто обманет? Ты. Брови Рушана взлетели вверх, но все его назревающие вопросы перебила Айла. Ойра хотела спросить: "Веришь ли ты в перерождение, Рушан?" "Верю", согласился тот, и Айла одарила его довольной улыбкой. Тогда хорошо, что ты сидишь, разговор выйдет интересным. Текст читал Вадим Прохоров?